Здравствуй, здравие, сердце, сердечко, честный, честь, известный, весть, счастливый, счастье, прелестный, прелесть, вкусный, уста, радостный, радость, но вкусный вкусен чудесный чудесен прекрасный прекрасен опасный опасен